Глава 13 Распутывая клубок тьмы. Четыре дня полета обратно прошли незаметно в тренировках вместе с демоном. На борту он принял свой обычный облик. Благо, он немного уменьшился в размерах, чтобы его широченная туша могла проходить в двери. Существо долго удивлялось, до чего дошли технологии, приговаривая «Понятно теперь, почему магия никому не нужна». «Вот раньше-то!» А его раньше сводилось к эпохе основания объединенной вселенной. Еще демон съел половину сублимированной еды из корабельных запасов, все время возмущаясь, что люди разучились вкусно готовить. Умудрился достать Люциуса, когда тот управлял кораблем, мотивируя это тем, что ему необходимо полное объяснение работы квантовых двигателей. Громилл сдался с третьей попытки. поняв, что демона забавляет доставать его. Брачи сами объяснял и показывал мне, как увидеть нити жизни, из которых состоит душа каждого из нас. Но у меня не получалось. Я не мог увидеть ни своих, ни чужих. Ради эксперимента мы попробовали со всеми членами команды и целые сутки мучили Валекиана, прося его сидеть неподвижно, пока я тренируюсь. Но все безуспешно. словно нити были чем-то скрытым и сокровенным, что мне не дано увидеть. Демон часто говорил загадками, которые не выходили из моей головы. Я толком ничего не понимал, а если задавал вопросы, то бра отвечал еще более сложными изречениями. Его металлический трубный рык сотрясал корабль и наводил шорох на команду. — Что ты чувствуешь, когда убиваешь людей? — спросил у меня Валекиан. когда демон в очередной раз отправился за едой. Сперва было страшно. Я ненадолго задумался. Но это было еще до нашей встречи. А потом... Он сочувственно смотрел на меня, присаживаясь на край кровати. А потом... Я не знаю. Когда умирал Гемиллион, я чувствовал облегчение. Когда умирали наемные убийцы. Гнев, разочарование. А когда твоя сила испепеляла целые корабли? когда разом гибли сотни. Друг говорил непривычно тихо. Власть. Не скажу, что это было приятно, но и отвращения я не испытывал. Делал это, потому что мог. Потому что должен. А если снова у тебя будет выбор, как на Овлесте, ты снова будешь убивать? Его голос дрожал. Честно скажу тебе, не знаю. Как только я ответил, вернулся Бра, и Валекин тут же вышел из каюты. чтобы избежать новых мучений. Прочие люди на корабле опасались неожиданного пассажира и большую часть времени сидели в своих каютах. Для наших уроков выходили крайне неохотно. А вот демон спокойно расхаживал по коридорам, заглядывая, куда его не просили. Он мог часами смотреть в иллюминатор, когда Сибил выходил из точки квантового перехода, и перед глазами открывались космические просторы. наполненные мелкими огоньками звезд. — Ох, до чего технологии дошли. Уже между планетами корабли летают. Демон снова начал свою песню. — Вот раньше-то... — Раньше были порталы, знаю. Перебил я его, не отводя взгляда от иллюминатора. — Да. И никому в голову не приходило летать между звездами. После недолгого молчания я спросил. — У звезд тоже есть нити жизни? — Бра задумался, и его морда стала на мгновение серьезной. — Я раньше не пробовал их разглядеть. — А если подлетим поближе, сможешь? — Думаю, да. Заодно и потренируемся. Ухмыльнулся он, хрустя какой-то закуской. На пару минут я отошел на капитанский мостик, чтобы попросить Люциуса немного отклониться от курса. Громила неохотно согласился. Но мы все понимали, что если у меня не получится увидеть нити души Элис, то эти несколько часов ее не спасут. Затем я вернулся к иллюминатору, возле которого по-прежнему стоял Бра, не отводя взгляда от глубин космоса. Под ногами демона хрустели недавно разбросанные им же крошки. Может, мне вообще не дано их увидеть? Я тяжело выдохнул. «Как не дано?» Отпрянул он от иллюминатора и уставился на меня. «Всем детям смерти дано!» «О каких детях смерти ты говоришь? Не понимаю, чем отличаются повелители от этих детей». Я возмущался, уже в сотый раз задавая этот вопрос и не ожидая внятного ответа. «Смотрите, повелителем может стать любой, кто приручит или спасет демона, закрепив свое право кровью». — Так понятнее? — Да. Я удивился, что наконец-то получил внятный ответ. — А дети смерти — это и есть дети самой смерти. Бога смерти, то есть. — Мой отец — людоед, а я не бог. Я снова не понимаю. Сдерживая раздражение, процедил я сквозь зубы и тяжело выдохнул, хотя мне хотелось уже высказать демону все, что я думаю о его изречениях. Собеседник отпрянул, почувствовав мой напор, и проговорил. «Не в прямом смысле, дети, а в каком?» Мне плохо удавалось сохранять спокойствие. «Дети — это частички бога смерти, что он посеял еще миллионы лет назад, как клубок темных нитей среди множества светлых. Вам надо увидеть себя, чтобы понять!» «Вот так уже понятнее». «Почему сразу нельзя было так объяснить?» «А так не интересно Демон усмехнулся и махнул лапой. «Чем быстрее я все пойму, тем быстрее будешь свободен!» — крикнул я на бестолковое существо от возмущения. Словно не обращая на мое возмущение никакого внимания, демон продолжал объяснять. «Мало понять. Надо увидеть это самое главное!» Пока мы с демоном спорили... Корабль сибил уже подлетел к ближайшей звезде на безопасное расстояние. Мы четко видели огромный огненный шар вдали. Ближе подходить было и не нужно. «Сосредоточьтесь на центре звезды. Попробуйте почувствовать ее сердце!» Начал учить меня демон. «Ты хотел сказать ядро?» «В вашем времени разрезали звезду пополам, чтобы узнать, что у нее внутри!» Морда бра вытянулась. а темные глаза округлились. «Ну, почти. В центре находится ядро. Там и должна быть душа звезды. По крайней мере, сами звезды так считают». «А вы их слышите?» «Я же планетотворец. Звезды дают мне силу». «Это понятное дело». Демон приложил лапу к подбородку и прохрипел мне в лицо. «Может, попросить звезду помочь увидеть?» «Эм, да, я попробую». Я закрыл глаза и обратился к светилу, что виднелось вдали. Просил показать мне душу. Просил научить видеть. Мои мольбы долго оставались без ответа. Демон не отвлекал. И, наконец-то, я услышал то, что хотел. Тело вмиг наполнилось обжигающей энергией, но я не спешил открывать веки. Почувствовал огонь в глазницах, отчего по щеке покатилась слеза. Я чувствовал, как она испаряется, не успев добежать до уголка рта. Энергия сосредоточилась в глазах, словно их что-то сдавливало. И только когда тяжесть стала невыносимой, я открыл веки. В иллюминаторе отразился огонь, наполнивший мои глазницы. Но сквозь это бушующее пламя я посмотрел на звезду, сквозь нее, в самую глубину. Мир вокруг потерял свои привычные очертания, оставив лишь изящные волги энергетических потоков. За ярко-алым облачением светило скрывались миллионы тончайших белых нитей. Они искрились невидимым мне ранее светом. спутывались в один огромный клубок в том месте где должно быть ядро от звезды в разные стороны отходили по несколько нитей и тянулись до ближайших планет ее системы увидели наконец нетерпеливо спросил демон да сдавленно выдохнул я не отводя взгляда от огромного космического клубка тогда пойдемте к ближайшему зеркалу моя каюта находилась неподалеку И мы быстро пошли туда. Демон передвигался прыжками на четырех лапах. Через несколько минут он уже ждал меня у отодвинутой двери. А я старался не потерять концентрацию на глазах. Было сложно. В горле застрял ком от напряжения. Демон голосовой командой активировал выдвижное зеркало. Это он научился делать после моих многочисленных попыток увидеть свои нити. Я встал напротив своего отражения. Сначала увидел свое измененное тело, которое до сих пор не мог узнать и принять. На меня смотрело испещренное тонкими глубокими шрамами лицо. В нем не осталось детской радости и безмятежности, словно я постарел на десяток лет. Потом грани мира померкли, и я увидел, под оболочкой из кожи скрывался искрящийся свет. По всей фигуре переплетались белые нити, точно такие же, как и у звезды. Но там, где билось одно из моих сердец, сидел темный клубок, состоящий из изогнутых кривых, будто давно прогнивших нитей. Он пульсировал, оставаясь неподвижным. Я сконцентрировал свое внимание на темном сгустке, попытался прочувствовать его. Осязание уходило куда-то далеко, переплетаясь со светлыми воспоминаниями. Но, наконец, я почувствовал, и это было мне знакомо. Темный спутанный клубок внутри моей души оказался той самой искрой, тем чувством, что не знает жалости, тем, что жаждет убивать, чистой тьмой. Темная часть меня на мгновение забрала все светлые чувства, оставив только мрак. На какую-то долю секунды мне захотелось заново завоевать этот мир. Я с трудом отогнал эти мысли и закрыл глаза. — Откуда во мне это? Тяжело дыша, я приложил руку к тому сердцу, где и покоилась тьма. — Ну, это надо родословную проследить. Эдак на миллион лет назад. Протрубил бра и усмехнулся с довольной мордой. — Как его убрать? Я подождал еще несколько секунд и медленно открыл глаза. Больше нитей души видно не было. А очертания предметов вокруг вернулись на свои места. Демон озадаченно смотрел на меня. «Вы же понимаете, что нельзя избавиться от части души!» Подытожил Бра. «Она мешает мне жить. Диктует свои условия!» Возмутился я. «А вашим предкам тоже мешает? Или мешало? Им нет. У этих людей, если можно их вообще назвать людьми, нет ни жалости, ни сострадания». Тогда почему вы другой? — Не знаю. Может, потому что мироздание чего-то от меня хочет. Хочет, чтобы изменил империю, что строили миллионы лет. Зачем награждать чувствами, если нельзя сделать это в полной мере? — На этого у меня нет ответа. Но вы правильно сказали, что чувство это награда. Клубок внутри вашей души сидит на одном месте, не переплетаясь со светлыми линиями. Лишь редкие касания светлого и темного изредка дают о себе знать. — Я прав? — Угу, — промычал я. — Ищите везде свои плюсы. Этот клубок и поможет спасти девчонку. — Как он мне поможет? — зло пробормотал я, гневаясь на самого себя. — Лучше покажу на месте. Черпая силу из темных нитей, сможете распутать ее клубок. «А потом с помощью силы своих светлых нитей вернете ее душу в первозданный вид!» Я ничего не понял и еще более тяжело выдохнул. Люциус постучал костяшками пальцев по стене, дверь все еще была открыта. Он прочистил горло и уведомил нас. <кхм> «Осталось три часа до прибытия. Выходим из последнего скачка. Приготовьтесь!» Корабль «Сибил» совершил посадку на антигравитационной платформе «Парагона», что уже была приставлена к мосту, ведущему в замок. Мы спустились по трапу, и я сразу почувствовал грязный дымный воздух. Запах гари забивал нос. После «Амарана» мне показалось это непривычным и даже противным. Я попросил Валекиана не мешать нам, а демон вернулся на мою руку тонким браслетом. Брай сделал вид, что боится идти по мосту без опоры, а мне кажется, что ему просто было лень. Ладонь так же ныла, хотя ее обработали должным образом и наложили повязку. Роберт встретил нас в зоне посадки. Люциус выходил последним, забирая дронов, аккуратно разложенных стопками на антигравитационных подушках. — Ваше Величество, получилось? — сразу спросил герцог вместо приветствия. — Да. так что не пугайся если огромное мохнатое существо поселится на кухне я показал ему браслет на моей руке я выпущу его как придем к элис роберт кивнул и решительно продолжил я пойду с вами как хочешь я махнул рукой и шагнул с платформы на антигравитационный мост быстрым шагом я преодолел расстояние до ворот замка оставив друзей у корабля роберт шел следом охранники сначала поклонились мне потом герцогу, вставшему позади меня по этикету, и только затем открыли ворота. «Неужели нельзя без этого пафоса?» — подумал я. Элис лежала в той же палате с белыми стенами, только теперь ее тело иссохло еще больше. Полупрозрачная кожа словно окутывала одни кости. Любовь всей моей жизни напоминала труп, который давно похоронили. Что-то во мне ёкнуло и в груди вновь поселилась тревога. Я боялся к ней подойти. Браслет на руке превратился в мелкие песчинки, на мгновение они застыли в воздухе и через секунду превратились в знакомого демона. Роберт изумленно наблюдал возле двери, чтобы не мешать. — Не знал, что все настолько плохо. Приглушенно хриплым голосом проговорил Бра. Подошел ближе к Элис и попытался состроить грустную морду. — Но ей еще можно помочь? — тихо пробормотал я. — Не знаю, надо попробовать. Ее жизнь держится всего на нескольких целых нитях. Придется приложить много усилий, чтобы восстановить остальные. — Так как это сделать? Начался долгий процесс. В этот раз увидеть нити оказалось гораздо проще. Но я ужаснулся от души Элис. Она словно была пропитана гнилью. все светлое оказалось разорвано и стянуто черными нитями тьма сгущалась в ней самой забирая последние крохи надежды и одна черная нить тянулась куда то дальше туда где невозможно было увидеть ее конец чтобы использовать частичку тьмы в моей душе пришлось до нее дотронуться она в миг забрала все чувства и переживания и даже любовь. Сознания стали загромождать странные мысли, будто мне все равно, умрет Элис или нет. Но демон помог, умело направляя мои руки к черным нитям души девушки. Я распутывал их, рвал, откидывал дальше. И так много часов, пока не остался всего один узел, рвущий последние три светлых нити. — Будь осторожен, — предупредил Бра. В ответ я только кивнул и приступил развязывать узел, состоящий из одной тончайшей темной нити. Он со всей силой сдавливал светлые. Я долго пытался подцепить нить, чтобы распутать, но одно неловкое движение, и светлая нить порвалась. Осталось две. Мои пальцы двигались аккуратно. Я внушал себе снова и снова, что должен это сделать. что жизнь Элис дорога мне. Черная нить распутывалась медленно, по миллиметрам. Когда я закончил, казалось, что прошла целая вечность. Демон показал, как отогнать темный клубок от Элис. Мощная вспышка света в моей здоровой руке напугала тьму. И нити стали исчезать, словно кто-то тянул с другого конца. За несколько секунд они исчезли. я тяжело выдохнул и закрыл на самый прочный замок темную часть самого себя. Ко мне снова вернулась любовь. Я смотрел на бледное тело Элис, а глаза невольно становились влажными. Следующие сутки я связывал разорванные светлые нити девушки воедино. Кажется, в палату заглядывали все, кому не лень, чтобы посмотреть на этот процесс. А я старался не замечать их. Бра руководил процессом, который отбирал у моего тела слишком много сил. Я использовал частички своих нитей, своей души, чтобы связать воедино то, что осталось у Элис. Демон предупредил, что из-за этой вольности будут последствия для нас обоих, но сейчас мне было на это наплевать. Я хотел спасти единственную любовь, что дана мне в этой жизни. Кожа Элис становилась плотнее. Розовее, губы напитывались влагой, на голове появлялся пушок светлых волос. Кости заново обрастали мышечной тканью. Сердцебиение участилось до нормального ритма. На последних нитях я еле держался, чтобы не упасть от бессилия. Когда последняя соединилась, нити Элис начали искриться белым светом и переплетаться между собой в бесконечном движении жизни. Я отпрянул и закрыл глаза на мгновение, чтобы отпустить свою силу. А когда снова открыл веки, то увидел озадаченное лицо Элис. Она недоуменно смотрела на демона возле своей больничной постели и хлопала новыми длинными ресницами. Но страха в ее взгляде я не увидел. — Это бра! Он помог спасти тебя! — слабо проговорил я и снова подошел ближе к подруге. «Маркус, что с тобой стало?» Медленно прошептала она и протянула изящную руку к моему лицу. «Откуда все эти шрамы?» Она нежно обвела пальцем один из шрамов, рассекающий половину лица. Не успел я ответить, как она стала нервно ощупывать живот руками. «Где? Где мой ребенок?» Не знаю, где она нашла силы, чтобы истерично выкрикнуть эту фразу. «Наверху с няней. Я крепко сжал ее руку. «Я хочу к нему», — твердо заявила она, ответив на мое рукопожатие. «Я отведу тебя». «Подожди», — пытался я остановить ее от резких движений, чтобы она не вскакивала с кровати. «Тебе надо набраться сил». «Сил у меня полно. Пошли». Она бодро встала с кровати. И у меня сложилось впечатление, что у нее гораздо больше сил, чем у меня. Я еле-еле держался, чтобы она не увидела моей смертельной усталости. «Подожди, я принесу одежду», — ласково попросил я. «Хорошо, давай скорее, мне нужно его увидеть». Элис села на кровать, нервно теребя пальцы. «Я распоряжусь», — впервые за сутки заговорил Роберт, стоящий в углу. Он несколько раз выходил на пару часов во время всего процесса, но всегда возвращался. Роберт и сейчас ненадолго вышел и вернулся спустя минуту. Слуги быстро принесли одежду для Элис из ее комнаты в башне. Она попросила всех выйти, чтобы переодеться. А уже через несколько минут вышла в легком цветастом платье и тапочках. Герцог провел нас к гравитационному лифту. Я все время держал Элис за руку, словно боялся отпустить. Герцог проводил нас. после чего извинился и ушел по своим делам. На входе в апартаменты няни с Кайлом стояло зеркало. Элис на мгновение зависла перед ним. «Надо будет подстричься». Она потеребила пальцами прядь оставшихся волос. «Ты и без волос прекрасна», — пробормотал я, на что она легонько улыбнулась. Кайл спал в своей колыбели под легкую музыку. Элис, не обращая внимания на реакцию няни, Взяла малыша и унесла с собой. Ей было не до расписания сна и кормления. Она просто прижимала малыша к груди и не хотела отпускать. — Ты можешь быть свободен! — обратился я к демону после того, как отвел Элис с малышом в ее комнату. — Че, так сразу? — прорычал бра. Морда его вытянулась от удивления и даже рот скривился. Я отмахнулся и язвительно проговорил. «Да, ты помог, как и обещал. Или мне нужно провести какой-то ритуал, чтобы тебя освободить?» э -э, «Нет, достаточно слов повелителя, но...» «Что «но»?» Я скривил губы, будто мне больше до него нет никакого дела. «Миру нынче магия не нужна». Металлические трубы в глотке монстра звучали подозрительно тихо. «И я хотел бы остаться там, где я могу быть полезен. Демон состроил на перекошенной морде уморительно-жалобное выражение. Я почесал затылок, посмотрел на него и выдавил нехотя. — Ладно, могу отправить тебя в Академию магии. Там твои знания будут полезны, если ты, конечно, никого там не убьешь. — Да что вы! Я самый добрый в мире демон! Бра протрубил металлом и со свистом хохотнул, но что-то я не поверил этой иронии. «Или я могу отправить тебя на войну», — предложил я, намеренно четко выговаривая каждое слово. «На войну?» Глаза существа заблестели. «Да, если согласишься принять мою сторону и служить мне». «Да я и так к вам к... служил!» Из глотки демона вырвался утробный рык и дым, а сам он сел на лапы, как обычная собака. «Так ты согласен?» — усмехнулся я. — Если твоя верность беспрекословна, я пошлю распоряжение герцогу, и он с радостью отправит тебя в самое пекло. — Конечно, согласен. Моя верность в вашей крови! Он приложил лапу к груди, демонстрируя преданность. Я кивнул. Уже через несколько часов бра посадили на ближайший военный звездолет вместе с солдатами, и он отправился на планету Кромет. где восстанию потребовалась незамедлительная помощь. И я почему-то был уверен, что демон послужит общему делу на славу, ну и развлечется в придачу.